Глава пятьдесят На следующий день Саша привёз Настю в очень странное место. Снаружи это был самый обычный жилой дом на окраине города, но при детальном осмотре становилось ясно – в нём давно никто не жил. Строение слегка обветшало, сквозь брусчатку на территории где-то пробивались сорняки. Насте было не по себе, но вопросов она не задавала. Поставленный накануне ультиматум «либо ты доверяешь мне, либо нет» произвел на девушку очень сильное впечатление. Раз уж она решила, доверяет, значит, любые вопросы, сомнения неуместны. Скоро она и так все узнает. Мужчина взял ее за руку и повел в дом. Но тут Настю поджидал очередной сюрприз. Парадному входу они так и не подошли. Обогнули здание с западной стороны и оказались у ряда потрескавшихся от времени бетонных ступеней, что вели вниз, к маленькой хлипкой двери. Судя по всему, в подвал. И тут непоколебимая решимость девушки впервые пошатнулась. Ее словно током ударило. Неужели в этом подвале держит Олега? И Саша зачем-то решил устроить им что-то вроде очной ставки. Настя остановилась на месте, как вкопанная, уставившись немигающим взглядом на маленькую дверь. Саша потянул ее за собой вниз, словно не заметив замешательство. Он оставался невозмутимым, будто происходящее было для него самым обычным делом. — Погоди! — Настя дернула его за руку, заставив остановиться и повернуться к ней лицом. — Кто там будет? — указала она на подвальную дверь. — Никого, только мы с тобой, — спокойно ответил он. Девушка кивнула, не понимая уже совсем ничего, и пошла вслед за любимым вниз. За дверью действительно оказался подвал, мрачный и страшный. Под потолком горела одинокая тусклая лампа. В нос бил неприятный запах плесени. Обшарпанные кирпичные стены были покрыты клочьями старой паутины. Вместо хоть какого-нибудь пола под ногами бугрилась рыхлая сырая земля. Даже в обуви ступать по ней было неприятно. А еще от пониженной температуры находиться там было очень зябко. Но самое жуткое зрелище открылось девушке, когда Саша довел ее до центра помещения конце стены стоял стул, на нём лежала грубая верёвка, а напротив возвышалась видеокамера на штативе. У Насти неприятно защекотало в животе от этой картины. Она сглотнула, но задавать вопросы так и не решилась. Выпустив из руки на Настину ладонь, Саша неторопливо приблизился к стулу. Убрал с него верёвку и посмотрел на девушку долгим тяжёлым взглядом. «Садись». Настя почувствовала, как в груди у нее все стягивается тугим неприятным узлом. До такой степени ей не нравилось происходящее. — Зачем это? — севшим голосом поинтересовалась она, неуверенно глядя на мужчину. — Не бойся, садись, — невозмутимо повторил он. И она села. Кое-как сделала несколько шагов до места, потому что ноги вдруг стали ватными, но села. Настороженно наблюдала как Саша поднял с пола огромный охотничий нож и принялся разрезать им веревку на части. «Что ты делаешь?» – взволнованно прошептала, когда он обошел стул сзади, взял обе ее руки, завел их за спину и принялся связывать. «Это нужно для нашего спектакля», – снисходительно пояснил Саша. «Разве ты еще не догадалась, что я собираюсь делать?» «Если честно, я вообще ничего не понимаю», – нервно выдохнула девушка. Саша ничего не ответил, опустил руку на ее шею, ласково погладил пальцами несколько раз, что смутило Настю еще сильнее. И после стянул веревку на тонких запястьях, надежно закрепив концы. Закончив с руками, он поочередно привязал к ножкам стула Настина лодыжки и в самую последнюю очередь перехватил веревкой поперёк талии, так что было уже никуда не деться. После всего присел на корточки напротив девушки и пристально посмотрел ей в глаза снизу вверх. — Тебе удобно? Ну, — но как тебе сказать? Губы Насти дернулись в неестественной улыбке. Саша накрыл ладонями ее колени, погладил, не прерывая ни на секунду, зрительного контакта. — Настя, ничего не бойся, хорошо? Я предупреждал, что это будет выглядеть жутко, но тебе ничего не угрожает. Что бы я сейчас ни говорил, помни, это просто игра. Договорились? — Настя неуверенно кивнула, в полной растерянности глядя на любимого мужчину, все еще абсолютно ничего не понимая. «Умница, девочка!» – похвалил он ее со сдержанной улыбкой на губах. «Сейчас я сделаю тебя похожей на жертву. Это нужно для нашей игры». Настя снова кивнула. И тогда Саша взялся двумя руками за рукав ее блузки, резко дернул и порвал ткань, оставив висеть лохмотьями на плече. Настя вздрогнула от неожиданности. — Что ты делаешь, Саша? — нервно выпалила она. — Тихо, малыш, я ведь просил тебя не бояться, — напомнил он. Поднялся на ноги, обошел стул и обнял ее сзади за шею. Прижался колючий от легкой щетины щекой к ее щеке и успокаивающе погладил по волосам. — Ты мне доверяешь? На этот раз Настя медлила с ответом. Она уже ни в чем не была уверена. — Я люблю тебя. Вдруг произнес он совершенно другим тоном. «И никогда не причиню тебе зла». От этого внезапного признания у Насти мурашки разбежались по коже, и дыхание перехватило. Все происходящее по-прежнему казалось чем-то диким и неправильным, но она заставила себя слепо довериться любимому мужчине. «Я тоже тебя люблю», — тихо ответила, прикрыв глаза. Саша продолжал ласково гладить ее волосы до тех пор, пока Настя не расслабилась. Затем обошел вокруг и порвал ее блузку еще в двух местах. После распустил и взъерошил Насте волосы, а затем взял тюбик с каким-то темным желеобразным гелем и стал точечно наносить ей на лицо. — Что это? — испуганно спросила Настя. — Грим — пояснил мужчина. Закончив все это, он отошел на несколько шагов и осмотрел девушку оценивающим взглядом. «Сейчас я включу камеру и стану другим человеком. Обещай, что не испугаешься». «Зачем все это, Саша?» – жалобно спросила девушка. «Так надо, родная». Настя сделала судорожный вздох. «Пообещай», – настойчиво повторил он свою просьбу. «Просто помни, что это всего лишь игра». Мы с тобой актеры, которые исполняют свои роли. Не произноси мое имя. Сделай вид, что тебе очень страшно. Мне все это не нравится. Мне тоже. Но так надо. Хорошо, выдохнула Настя. Саша кивнул. Вытащил из кармана лыжную маску, натянул ее на голову, полностью закрыв свое лицо. Надел черные перчатки а после в его руке снова откуда-то появился тот страшный охотничий нож. Неспешно мужчина приблизился к камере, включил. У объектива зажегся красный огонек. Также спеша Саша подошел обратно к стулу, смерил девушку долгим взглядом. Обошел по кругу, остановился за спиной. Настя вдруг осознала, что ее всю буквально трясет. Сердце барабанит в груди, как бешеное. — Я ему доверяю, «Это всего лишь игра», — мысленно повторяла она себе. И вздрогнула, когда волосы на затылке, вдруг сжала стальная рука, надежно фиксируя голову. А в следующую минуту Саша приставил к горлу девушки свой страшный нож. «Здравствуй, Олег!» — произнес таким жутким голосом, что на спине у Насти в то же мгновение выступил холодный пот. «Как видишь, твоя молодая красавица-жена у нас!» Рука в волосах сжала сильнее, холодное лезвие ножа переместилось и легло на щеку. Настя зажмурилась. «Если хочешь снова увидеть ее живой и невредимой, сегодня до конца дня переведёшь деньги на счета, указанные на экране. В противном случае эту милую девочку будешь получать частями в таких же небольших коробках еще очень и очень долго, до тех пор, пока от нее ничего не останется». На подбородок легли и слегка надавили стальные пальцы. — Посмотри в камеру, Настя. Она только сейчас поняла, что до сих пор изо всех сил сжимает веки. — Красивая, правда? Даже жаль будет портить такую красоту. Имей в виду, если вдруг не пожалеешь ее, я доберусь до твоих детей в Швейцарии и с ними проделаю то же самое, но ну, а в самую последнюю очередь приду за тобой. Рука в черной перчатке ткнула ножом в экран, и спустя всего лишь мгновение вернула лезвие к Настиной щеке. Оно скользнуло вниз до самой шеи, обжигая кожу холодом металла. «У тебя сутки!» — раздалась еще одна жесткая фраза. И мужчина, наконец, отпустил девушку. Спокойно прошел к камере, выключил ее и снял со штатива.